Вражный постоял над ним после чего не склоняясь подал руку побежденный вскинул глаза и руки не принял угнездился в земле приняв полусидячие удобное положение и столько что то было удобное для него в этот час взгляд его снова остановился на шраме а зря он сидел на земле Лучше принял помощи, встал. Ресталищ, как пересохшая пустынная почва, тянула в себе остатки энергии. Почему-то не вставал. Медлил, слегка ерзал, терпя мучительную обжигающую боль, охватившую сейчас все его тело. Так диктовали правила или не хотел сразу сообщать место и время следующего поединка, не желал признавать себя побежденным. Манежил теперь же бывшего соперника, давил на нервы, куражился. Вражный покинул ресталище, углубился в Дубраву и, прихватив волчью шкуру, пошел назад. Влучив момент, колеватый задрал на себе рубаху и что-то воровато рассматривал под ней, трогал пальцами и, захваченный врасплох, не стал скрывать своего интереса. Вот же сделал вид, что ничего не заметил, поднял на ходу свой пояс и рубаху, сделал небольшой крюк и взял разорванный ремень поединщика. Нет, он его не подрезал, как это делали иногда араксы. Схалтурили калики перехожие, когда творили повиву для новорожденного колеватого, вырезали на пояс кожу, посеченную с вещами ищ при жизни вала, не рассмотрели. Не заметили взрыхленного мягкого участка. Тянуло рассмотреть бляхи клейма, прочитать родословную, да уж ноги не держали. На секунду отвлекся и чуть не выстрелился на вспахном ресталище. Бросил пояс к потом шкуру на землю мездрой вниз легкой раскинулся на волчьей шерсти. Боковым зрением заметил, как поединщик сдернул рубаху и теперь откровенно рассматривал сдувшиеся огромными синяками грудь, бок и поясницу, причем гематомы чуть на глазах пухли еще и сливались в одну, обезображивая мощный классический торс. Вел он себя мужественно, ничего, кроме любопытства, к своим ранам не проявлял. Через несколько минут Разрыл землю, достал снизу прохладную и влажную, стал прикладывать к синякам. — Не надо. Не поможет. Глядя в сторону, проронил Ражный. — Жет. спокойно отозвался тот. Очерник встал, поднял и отряхнул шкуру, бросил к Довернись или и лежи. Сам же, не надевая рубахи, затянулся поясом по-боевому и пошел в Дубраву. — Куда ты, Ражный? Погоди! Он обернулся. Поединщик подавал руку, просил помощи. Конечно, символически, соблюдая обычаи. Водченик вернулся, протянул левую ладонь. Прежде чем взять, клеватый глянул на нее с нескрываемым интересом, однако ничего особенного не обнаружил. Размерами левая кисть была даже чуть меньше правой. Голова на его урочище у вятских полян. Взяла в руку. Стерхов из вольных, вторая декада октября. Бывший противник встал без напряжения, зрачки выдали. Расширились, очернили синие глаза. Сам поднял шкуру, посмотрел со всех сторон, затем взглянул на Ражного. Тот кивнул. Это был дар утешения. — А поможет? — деловито спросил он. — Размочи и мездрой к телу на ночь. Но сначала возьми иглу от шприца до потолще. Спусти кровь из гематом, пока не свернулся. Колеватый принял к сведению, еще раз глянул на зарубцевавшуюся рану на боку и что-то спросить хотел, однако обмотался, закутался в шкуру, под зяб, и пошел своясь Ему было нестерпимо больно потом он спешил уйти подальше с глаз вотченька, чтобы где-нибудь в укромном месте в одиночестве покряхтеть, постонать или даже поплакать, если это поможет. Но, сойдя с ристалища возле крайнего дуба, он обернулся, натянул на лицо волчью морду и завыл. — Прощай, колеватый, — ответил рожный. Он знал, что побежденный в первом поединке Аракс уже больше никогда не встретится с ним в рощах, а так вряд ли сведет судьба. В ответ на прощание вольный поединщик заворчал волком, застонал позор мне, позор на весь засадный полк. Не поминай лихом, — добавил хозяин урочище. Клеватый снял шкуру с лица и то ли пошутил, то ли приказил. Лучше не попадайся прапорщик. с говном съем. Отдохнуть в глухом углу на охотничьей базе и отметить пятилетний юбилей своего существования приехала московская охранная фирма «Гаргона». На территорию базы въехала кавалькада из шести разноцветных иномарок ярко-желтого микроавтобуса и последним с какой-то скромной осторожностью вкатился огромный черный джип «Линкольн-навигатор» с затемненными стеклами. Случилось это спустя немного больше месяца после поединка, когда ражно еще никого не принимал, отдыхал сам в свое удовольствие, разогнав егерей. наведался старый приятель, с которым когда-то боролись в одноклубной команде Ярославля, и уговорил принять его партнеров по бизнесу, в прошлом тоже спортсменов, людей достойных, нормальных и надежных, в том смысле, что не принесут особых хлопот и не кинут оплаты предложение это Ражному понравилось, оно сулило выгоды. Дела земные следовало поправить, иначе приличных людей сюда не заманишь, да и с долгами надо рассчитываться. И при всем этом что-то все-таки смущало. То ли обещанные легкие деньги, то ли бегающие глаза приятеля, вдруг явившегося после двадцатилетней разлуки. Впрочем, Он всегда был трусоват на ковре, и когда брали его на болевой прием, сильно потел, боялся смерти. Да ведь столько времени минуло. Неизвестно, как, что и кого охраняла эта горгона. Дражному хватило трех минут общения, чтобы понять, кто они такие. Десяток молодых, здоровых, упитанных парней явно делились на две категории. Одна отличалась спортивностью и неплохой речью, Другая, судя по жаргону, была, скорее всего, из бывших ментов, и вряд ли кто из них бывал на зоне, но все одинаково распускали пальцы веером. Женская часть общества, приехавшая на микроавтобусе, оказалась числом больше мужской. Девушек взяли с запасом и, на удивление, воспитанных, с хорошими манерами. Как потом выяснилось, были они студентками филфака МГУ, редкий яростный стройотряд на летних каникулах. Возглавляла их командир, красивая и властная женщина лет тридцати, судя по тому, к ней все повиновались и называли Надеждой Львовной преподаватель, а в свободное от учебного процесса время содержательница фирмы «Досуг». Возле нее все время вертелась девица лет двадцати, с печально ласковым взглядом, какой-то затаенной, скрываемой красотой. Но в вульгарных эротических одеждах, с ленты лентой на шее, туго сдавливающие горло. То ли помощница, то ли комиссар строя отряда, который позволялось называть командира Наденькой. Так вот, бандерша отряда, едва освоившись в обстановке, подошла к ражному, без всяких прелюдий указала на смуглу итальянского вида филлогиню и сказала, «Это ваша девушка. За все платит хозяин, но если она понравится кому-то из гостей...» Уступите и возьмете вон ту, крашеную. Такой откровенность он не ожидал, хотя в летний период народ приезжал богатый, без комплексов и с легкими нравами. В джентльменский набор для отдыха непременно входили девушки, не слишком тяжелого поведения, но чтобы вот так их раздавали, еще не бывало. Против откровенного цинизма действовал только цинизм. — А я вас хочу, Надежда Львовна, — сказал он, будто бы задыхаясь от страсти, — у хозяина право первой ночи. — Я занята, — сухо бросила она и как бы увернулась от взгляда. Так обычно ведут себя официантки в ресторанах, подающие на стол пьяным и похотливым гостям. — Хорошо, тогда хочу вашу наперсницу, — сказал Ражный, — мне ее ошейник нравится. На сей раз он не играл. Девица ему на самом деле понравилась, но так, как могут нравиться проститутки, с виду. Бандерша смирила его строгим и презрительным взглядом, а ответом не удостоила и, кажется, задоила тихую ненависть».